Часть первая Средь чуждых звезд Глава первая И что? Неужели никто не возьмет нас заставить на Кельвию? Вайнс растерянно посмотрел на сидевшего по другую сторону стола Торклинца. Мы же готовы дать двойную, даже тройную цену. Дело не в цене. Трафикатор растерянно почесал лобный нарост и многозначно покосился в сторону сидящего в углу кабинета океаны. Многие просто не хотят рисковать. «Я думал, что торговцы — отчаянный народ и ради денег готовы на все». «Это не так», — покачал головой торкленец. «К тому же влияние мековцев в этом подсекторе очень сильно, и не каждый рискнет». Оказаться у них в чёрном списке, так как это может сильно сказаться на заказах. Но он вздохнул. Я, конечно, сбросил запрос в сеть, но пока нет отказов. И взгляните сами. Трафикатор шёлкнул клавишей и кивнул в сторону шестигранного экрана, висевшего на стене, где высветились строчки с наименованием кораблей, большинство из которых горело жёлтым цветом. "Hey, всятаки «Четверо еще думают!» — улыбнулся Суик-Тух и тут же мысленно выругался, так как три строчки сменили свой цвет, а через мгновение посредняя из них замерцала противной желтизной. «Вот видите! Можно, конечно, подождать прибытия новых кораблей, но...» Туркленец развел ладони в стороны, растопырив при этом пальцы, как бы говоря этим, что «ничего не может гарантировать». Вэнс, понимаешь,given all весь его план разлетелся в клочья, словно соломенный шалаш под резкими порывами ветра. Выгоды не было, понадевшись на свободных торговцев и их извечное противостояние с торговым конгломератом, он сам загнал себя в эту ловушку. Вречи свои ктуха паникли, и он неожиданно ощутил дикую усталость, а также странную обречённость. Оставалось только покориться судьбе и, дождавшись появления очередных охотников конгломерата, передать им юную наследницу, молясь о нисхождении к девочке. Он обреченно посмотрел в сторону Кианы, что с интересом разглядывал какой-то журнал, одновременно жуя сочный анрай, плоды которого лежали в стоящей на столевазочке. «Жалко ее!» — вздохнул он. «Понимаю!» Трговец в этом мгновении задумался и, бросив рассеянный взгляд на Киану, быстро защёлкнул пальцами по клавишам компьютера. "Вообще-то есть один вариант", сказал он через некоторое время неуверенным голосом. "По крайней мере, попытаться стоит, если кто-то возьмётся вам помочь, то только он". Сыгдух устало посмотрел на трговца, чувствуя полное безразличие, как я понимаю, этот некто не торговец. — Не торговец, — подтвердил трафикатор. — Это один из так называемых поисковиков. Они ищут артефакты старых, а при случае готов взяться за любой подвернувшийся контракт. — Скитальцы, — поморщился Суик-Тух, — это же отребье. — Ну, далеко не все. — В основном. Дуайнс поднялся и, проложив руку к груди, поклонился. — Спасибо, я подожду еще пару дней. — Спасибо. Если что-то появится, дайте мне знать. Обязательно торговец поднялся из-за стола, поклонившись отцу. Все бо вам хорошего, господин Суйктух. И всё-таки, советую вам сходить в форт и поговорить с этим поисковиком. Если что, поспрашивайте капитана Керка. Ну, возможно, я так и сделаю. Он повернулся к Яне, которая отложила журнал и вопросительно глядела в его сторону. Пойдёмте, госпожа. И что будем делать? Девочка с грустью посмотрела на своего сопровождающего. Не знаю, госпожа, честно ответил Уайнтс, стараясь не смотреть в глаза своей подопечной. Пога, наверное, найдём, где остановиться, и будем ждать, может, что подвернётся. Девочка, понимающе кивнула, и вдруг приобняла Суйктуха, заставив её вдрогнуть. Дядя Ван, не переживайте. Если понадобится, можете отдать меня горницам. Всё равно папа и мама кян нас хлыпнула и тут же дёрнулась кусая губы. На мгновение Вансу стало жутко стыдно перед своей юной спутницей за то, что он Кадровый военный, прошедший несколько войн, поддался отчаянью, а эта малышка, недавно пережившая гибель своих родителей, все еще сохраняет самообладание. Он мысленно выругался, подбирая в свой адрес самые нелестные эпитеты и, успокаивающе погладив Киану по ее костяному гребню, ободряюще улыбнулся, обернувшейся к нему девочке, в глазах которой плескалась робкая надежда. Госпожа, вы же знаете, пока я жив, то никому вас не отдам. Кьяна улыбнулась, в ответ Иванов приобняла своего спутника. "Ну, всё, хватит сантиментов". Суйктуха осторожно отстранила тебя, девочку. "Идёмте, госпожа. По пути сюда я вроде видел гостиницу. Надо снять комнату и передохнуть, а то скоро уже стемнеет". Он кивнул в сторону висящего над нами огромного, ярко-красного диска местного светила. Всещённый мерцающим светом разноцветных лазеров, чьи лучи суматошно бегали по стенам, кое-где сплетаясь в причудливые заворожения, бар был практически пустым. Если не считать небольшие группы космингов, лениво наблюдавших за танцующей голограммой полуобнажённой торглинки. Двайн сидел за стойкой бара, сделанной из помутневшего от времени пластика, и медленно цидил какой-то напиток, выбранный наугад из небогатого меню. На душе было муторно. Сдавать девочку наёмникам мековцев или границам он не собирался. однако и выхода из создавшегося положения не видел. За три местных дня никто из капитанов не выразил желания им помочь, правда, и наемники больше не объявлялись. Суэк-тух тяжело вздохнул, и залпом допив оставшуюся в стакане зеленую жидкость местного коктейля, накликнул бармена, который со сосредоточенным видом копался во внутренностях какого-то аппарата. с множеством краников и стеклянных колб, размещенных на передней панели. Тот бросил взгляд в его сторону и, кивнув, захлопнул дверцу аппарата. Сунув руки под лучи дезинтификатора, он подошел к Уайнсу. — Что-то еще налить? — Да, еще стаканчик. Такого же. Он кивнул на опустевший бокал. — И еще. Не подскажете, где мне найти капитана Керка? — Керка? — Да. Бармен на мгновение задумался. — Не помню такого. — А он точно из торговцев? — В конторе сказали, что поисковик. — А, так это, наверное, то ржавое корыто, что стоит в девятой посадочной. Суик Туф пожал плечами. Мне сказали только имя. — Ну, других поисковиков сейчас на стоянке нет, а этот... Бармен кивнул на группу космиков. — Вон тот Торклиндж в черном... — Заделим столиком. — Как раз его. — Спасибо. Вайнс протянул ему пару серебристых пластинок номиналом в десяток виксов каждая и, подхватив вновь наполненный бокал, направился к указанному космику. — Можно? — спросил он отодвигать один из стульев. Космик оторвал взгляд от танцующей голограммы и, бросив бегу взгляд на свой ктух, а коротко кивнул. — Да не занято вроде. Вайнс уселся за столик и несколько минут молча пил коктейль, с интересом наблюдая за танцем, тем более что голограмма сменилась, и вместо торклингки на сцене появилась золотокожая жительница Экарии. — Интересно, они действительно настоящую Экарийку отсканили, или это модель? — неожиданно спросил Космик. — Думаю, что модель, — ответил Вайнс после секундной заминки. В этой нет пяточных наростов, а о них мало кто знает, так как женщина-якарий никогда не обнажает ноги в присутствии посторонних. Да и подобное обнажение противоречит их духовным закорам». «Согласен», — улыбнулся его собеседник, — «но смоделировано прекрасно, за это и выпьем». Он приснул свой стакан из стоящей рядом бутылки и вопросительно посмотрел на Вайнса. Но тот отрицательно покачал головой, продемонстрировав Торкленцу недопитый коктейль. Тот криво усмехнулся и залпом опрокинув себя содержимое бокала, глухо крякнул. "Коребкая, что тебе лидерон? Её раздери". скотировал он, вновь наполняя свою кружку и окидывая свою кружку затуманенным взором. "Заряд отказываешься? Да не охота как-то". "Да не майо, квинол космик. Делай, ли, ждёшь кого-то?" "Нет", покачал головой Вайс. "Хотел нанять корабль, но как-то не выходит". "Это как так?" на лице Доркленца отразилось неподдельное удивление. Он развернулся и похлопал по плечу сидевшего за соседним столиком космоника в зелёной куртке с надписью "Экватор на сфере". "Кант, во что? Все в разлётах?" "Нет". — ответил обернувшийся. — Заказов мало. — Так вот же клиент! — палец Торклинса указал на Суйктуха. Тот, кого назвали Кант, бросил беглый взгляд на Вайса и ухмыльнулся. — Спасибо, Рик, но капитан навряд ли согласится заключить контракт с Саларцем. Конгломерат на ней буквально охоту объявил. — Ты, с каких пор вы стали бояться мяковцев? — фыркнул Рик. — С тех пор... как на границе системы висит тройка их тейтеров. — Ух ты! И кто же из ребят им так насолил? — А ты это у своего нового знакомого спроси, — буркнул Кант и отвернулся. — Вот как! Рик повернулся и задумчиво посмотрел на суй ктуха. — Похоже, ты влип в ситуацию, дружище. У здешних барыг прямого гиперпривода нет. Их коры-то ходят через шлюзу. А Кант ролнул станцой Мяховцы наверняка уже под себя подмяли. Верно я говорю, Кант, торговец не оборачиваясь, взвёл над головой зажатый в руке бокал, выражая таким образом согласие со словами Рика. Тот отсалютовал своим в свойм ответ и немного от хлебдов из него поставил на стол. Так что тебе остаётся лишь затаиться и надеяться, что в эту дуру заглянет кто-нибудь посолиднее местных спекулянтов. Ну, или попытаться их уговорить. — Бесполезно! — подал голос Космик, сидевший за одним столом с Кантом. — Ни один из наших не пойдет на это. Мековцы любой корабль, проходящий через шлюз, осматривают, причем так тщательно, что ничего не скроешь. У Энка вон тайник с такской дурью нашли. А он уже и забыл, что когда ты его делал. Рик скоро забудет, как его зовут, хохотнул Кант. Не особенно, если и дальше, говорит, увлекаться перевозом подобного товара да ещё постоянно пробовать его качество. Хотя, в остальном, тавправ. Кстати, Рик, а почему бы вам самим не взять на борт пассажира? Нам поисковик на угле не растерялся. Сло\`но подобные идеи даже не приходило ему в голову. Он задумчиво покрутил свой бокал в руках, затем пожал плечами. "Ты это надо с капитаном говорить. Хотя у нас уже есть наниматель. Мы сюда-то забрели только из-за поломки. Сегодня закончим и только нас и видели". Вэнс мысленно выругался, разговор только свернул в нужное русло, давая надежду на успех. Да так, последнее слово Рика задавили её в зародыше. Космик бросил взгляд на погрустневшее лицо Ваенса и бодряюще улыбнулся. Небечарицы дружившие сюда наехалцы не сонутся. Уже сонулись, раздавшийся из-за спины женский голос заставил аллард совернуться, а Рика расплылся в приветливой улыбке. "Ай, а ты что тут забыла?" "Не да так, разыскивая одного гулящего борт-инженера, который никак не хочет входить на связь, случайно не знаешь, где он находится? К столу подошла Энора, спасшая и скиануть наёмников. Да что, капитан уже вернулся? И сейчас насад. Ладно, ладно, я понял. Эрик поднялся из-за стола и неуверенной походкой направился к двери. Да и покачал головой и пробормотав что-то вслед борт-инженеру, на незнакомом для Ваньсе языке, с улыбкой посмотрела на погрустневшего Аларца. «А где ваша милая спутница?» — поинтересовалась она. «В гостинице неподалеку», — растерянно ответил он, пододвигая к себе недопитую Риком бутылку и плеская из нее в свой бокал. «По-моему, называется «Мрак Ранула» или что-то подобное». «Тени? Райкула? А, возможно». «Шардзы! Сколько вы здесь?» «Где-то сейчас». Вайн с удивлённо посмотрел на Инору, чувствуя, как по краю его головного гребня пробежал противный холодок дурного предчувствия. «Идёмте скорее», — бросила она, — «только бы не опоздать». Они выскочили из бара и нос к носу столкнулись с дожидающимся Айриком. «Что за спешка?» поинтересовался тут с удивлением косясь в сторону следующего за женщиной вайнса. Когда мы бессил бросил ото оружие с собой рик коротко кивнул. Они почти бегом двигались по ночным улицам полуразрушенного городка, которые были освещены лишь тусклым светом двух небесных лун планеты. Ай быстро пересказала своему товарищу об инциденте с наёмниками, заставив того ехидно заметить, что она любит искать приключения на кончике своих ушей. "Это же надо так заглупить и поселиться у гивда", заметил борт-инженер на ходу, проверяя заряд своего пистолета. "Он же за пару викссов свою почку продаст и спросит, не нужна ли вторая, а уж информацию меховцам сливать регулярно. Да и наёмники у него Частенько ошиваются. «А я-то откуда знал?» — зло грызнулся Вайнс, следуя примеру Рика и проверяя свое оружие. «Всегда считал, что здесь все ненавидят конгломерат». И «Все, да не все!» — многозначно хмыкнул Торкнис. «К тому же гибда бывает полезен, особенно когда надо подсунуть Дезу мековцам. Да и у него кое-какой информации о конгломератчиках всегда разжиться можно». За определенную плату, конечно. Поэтому его здесь и терпит. Такой вот симбиоз. Суик-тух покосился на косвика, но промолчал. Лишь мысленно отметив, что рик, еще недавно с трудом стоявший на ногах, теперь выглядел абсолютно трезвым. Гостиничный номер встретил их тишиной, и приоткрытыми дверями. Тай быстро переглянулась с Риком, и тот, понимающе кивнув, резко распахнул дверь. В это время женщина вытянула обе руки вперёд, и Вайнсу показалось, что пространство вокруг борт-инженера вздрогнуло, а сам его образ вдруг стал нечётким, словно между ними кто-то поставил мутное стекло. Космик исчез внутри номера, чтобы появиться буквально через пару минут. Пуста Бросил он, вкладывая свое оружие в ковру, закрепленную на груди под курткой. Девочку, видимо, захватили спящей, потому как никаких следов борьбы не видно. — Значит, идем навести Мгивда? — усмехнулся Ай. — Идем, — ухмыльнулся в ответ Рик. Тем более, что он нам кое-что задолжал за прошлый раз. Они дружно развернулись, направившись по коридору В сторону ведущие на первый этаж лестницы. Дивансу ничего не оставалось, как последовать за ними. Он находился в некоторой растерянности, и всё, что ему оставалось, это лишь положиться на своих новых знакомых. Правда, мотивы, заставляющие их ему помогать, были пока непонятны. Но особого выбора у него и не было. Сейчас главная была отыскать Киану, а уже потом разбираться со всем остальным. Поэтому Суй Кутух тряхнул головой, отгоняя от себя дурные мысли и прибавил шаг, нагоняя своих спутников.